Глава девятнадцатая Если моя тень однажды не заслонит солнце, то на кой хрен это вообще все было надо? Лютый остановился на краю расщелиной, разглядывая нас Его движения были неспешными и расслабленными Но вот стоит нам побежать, как смерть настигнет нас в то же мгновение Узак умрёт первым. Просто потому, что он не способен быстро передвигаться, а тем более карабкаться вверх по пологому склону. Метелица умрёт второй, потому что будет пытаться защищаться. Я погибну третьим, просто из-за того, что подготовлен лучше всех и нахожусь в отличной форме. Айрин, ну, она проживёт очень долго по сравнению с нами. Быть может, даже несколько часов. Лютоволк будет играться с безобидной жертвой, загнанной в угол. Будет пугать её, заставлять бежать. А когда она практически доберётся до края котлована, он в пару прыжков перекроет ей выход, и игра повторится заново. И так до тех пор, пока ему не надоест. Скорее всего, раньше девушка просто выбьется из сил и не сможет больше бегать. — А вот сломанная игрушка для такого хищника — это мертвая игрушка. Айин. Голос Зака был на удивление спокойным. — Беги в лагерь и позови помощь. Мы его задержим. — Только не сразу, — проговорила метелица. — Да. Подожди, когда он отвлечётся на нас. Э, ребят. А вот Айрин не сдержалась, и её голос задрожал. Умная девочка, ничего не скажешь, всё прекрасно поняла. Да никому будет помогать элитное существо с пятым потенциалом уничтожения. У нас почти что все карты в откате. У Зака остались одни крысы в запасе. Так вот ему они ничего не сделают. Ты можешь шутить с ними. Раздался в голове голос покровителя. Они всё равно убьют, ты сгоряча, тлупишь взгляд. Эссе, эссе, тронула меня за плечо метелица. Что с тобой? А что со мной? Со мной-то всё в порядке, просто улыбаюсь во всё лицо. Никогда не мог это контролировать в такие моменты. Просто у меня в груди начало разгораться пламя предвкушения, и такое очень сложно контролировать. Я поддался пожару внутри меня, как делал много раз до этого. Как сделаю ещё не раз, ну, если выживу. Я сделал шаг, но не побежал, а наоборот пошёл навстречу своему противнику. Медленно Не отрывая взгляда от горящего звериной яростью ока, с каждым шагом огонь внутри разгорался и становился сильнее. На третьем шаге меня начала бить лёгкая дрожь от предвкушения. На пятом мне пришлось приложить силы, чтобы сдержать рвущееся вперёд тело. Улыбка превратилась в оскал. На седьмом шаге мир вдруг потускнел, померк, сузившись до одной точки ярк ока горящей точки зверя передо мной Ещё не поздно напомнил голос покровителя, но теперь в нём слышалась скорее <смешка> насмешка. Да-да-да-да, он и всё видит моими глазами, видит и наслаждается. Затерик был знаменит тем, что закрывал сложные разломы в одиночку. И все пытались узнать у него волшебный секрет, как он это делает. Секрет действительно был, но вот волшебства в нём примерно, ну вот не сколько. Просто эзотерик собирал информацию, делал пробные рейды. Десятки заходов, всё под запись, с последующим анализом и выводами. Он мог заходить в один и тот же разлом до полусотни раз, но в разное время. И его финальный заход действительно выглядел как магия. Но мало кто мог представить, сколько часов кропотливого труда ему это стоило. Он знал всех противников, место и время их появления, бил на упреждение самым неожиданным способом. Но его атаки всегда были эффективными, потому что он бил аспектами, к которым у врагов была уязвимость. Эзотерик владел сотнями отпечатков и действовал в разломах словно машина, точно, выверено, эффективно. Каждая потраченная единица маны окупалась с лихвой, каждая ушедшая в откат карта приносила огромную пользу. И когда он доходил до финального босса, ну у того просто не оставалось никаких шансов, но Вот что делать, если нет возможности уйти и подготовиться. Что делать, если ты оказался без маны, без карт, зажатым в каменном мешке с противником более сильным и быстрым. Наставник бы сказал, что ты изначально был мёртв, раз оказался в подобной ситуации. Ну, наверное, я плохой ученик. Геимбой дракон мой покровитель, тринадцатое существо из дома дракона, сказал бы, что невозможно загнать в ловушку того, кто повелевает тенями. Но, ну, наверное, я плохой последователь. Мне вручили довольно сильный артефакт, дали доступ к одному из древнейших мест силы во множестве миров. У меня есть возможность побеждать врагов многократно превосходящих меня во всём лишь бы они заслуживали смерти и их имя было высечено в камне но видимо я и плохой именователь но ведь существует крохотная крохотная вероятность что в мире что-то сломалось на хрен и это не ты пси что на самом деле это ты единственный здравомыслящий человек в круговороте безумия И если это действительно так, то именно сейчас я все делаю правильно. Потому что я чертовски хороший человек. Последний шанс. Уже вовсю веселился покровитель. Эй, Тень, я уже не сдерживал радости. Если ты думаешь, что я побегу, то, может, ты забыл четвертый закон Дома Дракона? О! Да ты никак не раздишь Восторгался покровитель Но помощь от меня ты не дождешься А иначе какой в этом смысл? Эзо Вот это уже голос метелицы Ты же просто умрешь Нам надо вместе Восторженный, напуганный Обреченный Ай, я остановился и обернулся Мастер, я не понимаю. Простонал я. Зачем? Зачем это всё? Шла вторая неделя, как мы пытались закрыть разлом четвёртого ранга, рассчитанный на двойной рейд из десяти призывателей. А если учитывать, что я даже не инициирован, то от меня в этом разломе вообще никакого толку. Но нет, мне каждый раз приходится тащиться в него вместе с эзотериком. Кожа превратилась в один сплошной зудящий комариный укус. А комарики там летают размером со слонорога. Моя одежда воняет болотной тиной, сколько бы я ее ни стирал и какие бы цветочные травы не добавлял в воду. Волосы давно слиплись, превратились в сплошной ком. Голова чешется еще сильнее, чем остальная кожа. Во рту стойкий, невыбиваемый, неубиваемый привкус болотной жижи, и что бы я ни ел... Все имеет вкус болота. Лучший момент дня — это когда я в очередной раз блюю желчу, и тогда гадкий привкус на языке хоть немного сбивается. И даже тот факт, что мы в кои-то веки ночуем не под открытым небом, меня не радует. Да, это всего лишь старая деревянная хибара на окраине поселения, но здесь хотя бы есть печь или жанка. Если мы не закроем этот разлом, то через месяц от этого поселения не останется и следа, произнёс эзотерик ровным голосом. Тем уже нам хорошо заплатили за него. Так это из-за денег? раздражённо спросил я. Ну, ну, ну почему мы не можем просто позвать ещё хотя бы двух-трёх призывателей? Да мы его за один заход закроем, посмотрите. И я показал на стол, заваленный листами бумаги и исписанными моим корявым почерком. Там же стояли толстенные книги энциклопедии разломных тварей со множеством закладок. У нас есть архетипы и виды монстров, записаны все тайминги появления с вариациями. Я вычислил объём и скорость восполнения маны у босса. Ну такой на нам вновь всаваться туда раз за разом. Ты знаешь ли что? Что разлом показал тебе? Наставник сегодня был необычайно спокоен. Наверное, из-за того, что мы смогли углубиться в разломе почти до самого того места, где обитал босс. Я высчитал резервы босса, проверил заметки в архивах, всё вспоставил. У нас три варианта, кто босс в разломе. Я натесал все возможные комбинации существ и заклинаний, что он может подготовить. Да даже при самом сложном сценарии нам хватит расходников, чтобы отработать по уязвимостям. У меня уже глаза болят от этой писанины и вычислений. Два человека, два. Один проморозит воду, другой использует любой архетип пробивающий толстую броню. И нам не придётся тут торчать ещё неделю. Максим, эзотерик отвлёкся от чтения своей глупой художественной книжки, в которой у призывателей не было длани. И они использовали волшебные палочки, а вместо ездовых виверн летали на мётлах. Мётлах. Ну ну что за бред, а? Ну позовём мы целый рид, закроем этот разлом за 5-6 часов и что дальше? Продолжим паломничество, произнёс я очевидное. А дальше найдём новый разлом, опять побежим за помощью. И так до конца дней. — Ну, все так делают! Я непроизвольно повысил голос. Раздражение из-за мерзкого болотного разлома накапливалось, и я уже начинал съезжать с катушек. — Ты давно с воином-драконом не спарринговался? Тихо спросил наставник, отчего у меня мурашки побежали по спине. — Ой, простите, мастер, просто меня тошнит уже от этого разлома, буквально! Любой дурак может собрать рейд и закрыть даже сложный разлом. То, на что мне требуется неделя подготовки, призыватель восьмого ранга закроет с закрытыми глазами. Так их на весь мир меньше сотни, пробурчал я. Вот именно. А если случится что-то, с чем даже они не могут справиться, Ну вот, к примеру, если Феникс пробудится в очередной раз. Или же князь демонов заскучает и решит устроить вторжение. Или в твой дом придут грабители и представят пистолет к виску твоей жены. Ты попросишь их подождать, пока рейца берёшь. У меня нет жены, и не будет. Ну как скажешь? Смысл-то в том, что ты всегда должен быть на шаг впереди противника и быть готов противостоять любому. Вот не надо жить как все. Смысл жизни большинства заключается в том, чтобы впихивать в себя всякое дерьмо, срать дерьмом, трахаться в перерывах. Их жизнь, как и смерть, лишены всяческого смысла. А моя, значит, нет. А ты должен стремиться прожить жизнь так, чтобы даже твоя смерть отбросила густую тень, в которой потеряются все другие. Ой, с такой жизнью, мастер! Раздраженно буркнул я. Моей тенью можно будет. А давай-ка ты будешь старому монаху ныть за свою нелегкую жизнь. Десять минут спарринга, или пока не коснешься его, пошел. «Ну, мастер!» Натурально взвыл я. «У меня и так все тело болит и чешется!» «Ну тогда полчаса спарринга пойду к тебе на пользу!» Меделица стояла в растерянности и не понимала, как все это произошло. Только что всё было прекрасно. Они без каких-либо трудностей очистили лагерь и уже сортировали добычу. Она уже прикидывала в уме, как потратит заработанные с продажи лута деньги. Ведь она уже давно заглядывалась на одно красивое жёлтое платье, да всё никак не могла решиться. А тут вроде бы и лето на носу, и деньги есть. Да и в её жизни в какой-то веки начало появляться понимание, куда двигаться дальше и как вообще жить. Ещё она обещала приготовить для Эза шарлотку. Пирог, красивое жёлтое платье Эза. Ну отличные же планы на завтрашний вечер. А сегодня, ну наверняка, они закатят вечеринку по поводу выхода из разлома и плевать, что ей завтра на смену. И вот люто волк который, судя по всему, только-только появился в разломе, и как назло, сразу после битвы. Метелица мерком взглянула на интерфейс. Живой лёд и копьё в откате кристаллизации никак не поможет. Ледяной щит скоро станет активным благодаря посоху, но как это спасёт? Вот если бы она развивалась чуть активнее, если бы у неё был ещё один уровень, Она бы вложила его в отпечатки, и ей бы не пришлось тогда выбирать, какое заклинание брать в разлом. Она взяла обморожение, наделяющее атаки аспектом льда. И из-за этого пришлось оставить касание холода в инвентаре. Не поместилось. Меня сейчас нет смысла. Любые манипуляции перезагружают длань, обнуляя ману. Ещё заг попался. Ой, лучше бы он спокойно дожидался регенерации дома. Тогда Тушинские трущобы не потеряли бы сильного призывателя. А теперь Ричу придётся снова всё разгребать в одиночку. Метелица посмотрела на Айрин. Ну, ну совсем юная девчушка, которая и не думала о разломах. Её длань проявилась в последний момент, когда Айрин было уже 17. Но она всё равно решила пойти по пути призывателя, пусть пока ничего и не умеет толком. Может, хотя бы у неё есть шанс спастись. Арин, произнёс Заг, похоже, они с метелицей одновременно подумали об одном и том же. А ну-ка беги в лагерь и позови помощь, мы его задержим. Только не сразу, схватилась метелица. Подожди, когда он отвлечётся на нас. «Р -р Ребят, Айрен переводила мокрые глаза с одного на другого. Она всё понимала. Метелица хотела было успокоить девушку, сказать, что так бывает, таков путь призывателя, хотя и у неё самой в груди разрасталась пустота. Метелица уже бывала в этом разломе и много чего слышала и видела в лагере, в том числе и Есенинский отряд, который нарвался на лютью Несколько месяцев тому назад. Там были крепкие призыватели вторых-третьих рангов. Из шести человек в лагерь вернулись четверо. Из них один так и не дожил до выхода. Метелица хорошо помнила окровавленные тела и ужас в глазах попавших в засаду ребят. Слишком хорошо. И внезапно нахлынувшее воспоминание резко контрастировало с парнем перед ней. Метелица показалось, что стоящий впереди Эза сейчас улыбался, словно выиграл в лотерею, а не стоит на пороге смерти. Кажется, у него случился шок от ужаса. Метелица аккуратно коснулась его плеча. Эза, что с тобой? Он улыбался. Точно улыбался, но взгляд был ясным, не как у безумца, а наоборот как у крайне сосредоточенного человека. Эза не ответил и просто шёл вперёд. Целеустремлённый, непоколебимый. Он шёл так, будто бы был способен победить. И в этот момент её пробрала дрожь. Тени в ущелье будто бы стали гуще, и что-то внутри них зашевелилось. Или они сами зашевелились? Ощущение было таким, словно на вечно безоблачное небо разлома наползла туча, хотя не было ни одного облачка. Метелица ощутила присутствие чего-то вечного, монументального. Что-то появилось здесь, и девушка взмолилась, чтобы сущность не обратила на нее внимания. Единственный раз, когда она чувствовала подобное, произошел в день посвящения. Но даже в храме ледяного змея Аура Нитхёга не производила такого давящего впечатления всеобъятности, из-за чего сама девушка ощущала себя никчемной и несущественной. Всё ущелье будто бы накрыло одна гигантская тень, затмившая собой пространство, время и материю. Но при этом визуально ничего не изменилось. Эза продолжал идти вперёд. Лютоволк скольнул пасть и не отрывал взгляда единственного глаза от призывателя. Сердце пропустило удар и продолжило свой бег, отмеряя последние мгновения жизни. Эза окликнула его метелица. Ты же просто умрёшь. Нам надо вместе разработать план атаковать, стянуть на себя внимание, потянуть время, дать Айрин возможность уйти. Это она хотела сказать, но осеклась. Эзо замер и обернулся через плечо. Она видела его лицо в профиль, и с её места выглядело это странно и завораживающе. Парень, пришедший им на помощь в инфернальном разломе и перевернувший привычный уклад с ног на голову меньше, чем за неделю. Он выглядел диким, ел руками, ходил вечно босой и полуголый, будто бы всю жизнь прожил в лесу. И даже после того вечера, когда он уехал на дорогой машине и вернулся с аккуратной стрижкой, гладко выбритый, пахнущий дорогим парфюмом, он всё равно продолжал ощущаться больше зверёношим, нежели человеком. И вот сейчас метелица видела два глаза. Один принадлежал элитному разломному зверю, другой молодому призывателю, стоящему в полуоборота. Но из-за странной пугающей пляски теней метелица не могла с уверенностью сказать, где чей. А затем Эза, продолжая скалиться, произнёс фразу, которую не понял никто. Если моя тень однажды не заслонит солнце, то на кой хрен это вообще всё было надо?